когда я положил трубку, ты поймал восхищённый взгляд падлы. Нет, слушай, где ты взял жену, которая, можно сказать, что решил выпить пива и водки с друзьями в глубине падлом мрачники, ну, да. Бывает. Я тоже однажды такую там встретил. А потом оказалось, что ей 40 лет, и она мужчина, глава клуба мазохистов. — Падла, ты можешь что-нибудь выяснить у своего нанимателя, у этого дайвера? Хакер дернул ключами. — Вот уж вряд ли. Деньги он перевел сразу. И очень профессионально. А встреча была назначена лишь при успехе операции. Но ты все равно сходи. — Схожу, ясен перец. Но удачи не жди. Что имеем, а то и пляшем. Компания... Нью-Баундерис, с ее хитрой охраной. Он знал, — сказал я, — наверняка знал, что дело нечисто. Что с того? У нас это не принято. Было не принято подставлять привлеченных сотрудников. Как он выглядел, этот дайвер? Да мы три раза встречались. Первый раз — тощий паренек и очкарик, наивный такой, растерянный, лицо европейного типа — нестандартный, но и не слишком хорошо осработанный. Второй раз роскошная блондинка, точной работ от Котёр. Третий раз пожилой, усталый, чем-то забоченный. Понятно. Хоть какие-то общие детали в облике сохранял европеец все три раза. Падло, подумал. Нет, больше ничего особенного. А проследить-то его не смог. Он пользовался старой защитой Леонид. где-то полуторалетней давности, но очень качественной и отлаженной. Я не рискнул отслеживать слишком уж Рьяна. У него в кармане могла оказаться пара запасных тузов. — Ну что, остаешься? — спросил Чингис. — Постель найдем, не сомневайся. — Наша постель! Коврик от компьютерной мыши! — рявкнул падла и захотал. — Давай, дайвер, давай, оставайся! Я посмотрел на DVD-диск на столе. Нет. Наверное, я всё-таки поеду домой, пока метро ещё ходит. Очнись, метро ещё 3 часа будет ходить. Лянов на часи отрезал Чингис. А вообще-то я сам тебя отвезу. Ты же пьяный вкинулся под. Хорошо, я посижу, но доеду на метро, сдался я. Чингис молчи поодинул ко мне. ஹரி ஓகே